Глава 25 Операция «Рекс». После того, как Воронов побывал на квартире Савелия и расспросил жильцов, которые ничего нового не поведали, он позвонил в приемную генерала Богомолова. «Константин Иванович, как и договаривались, звоню!» — без особого восторга сообщил Воронов. «Что, успели побывать на квартире Говоркова?» — заметил тот. «По голосу заметили или доложили?» — усмехнулся Воронов. «Квартира под наблюдением. Вот что, капитан, у меня сейчас совещание, потом вызов наверх, а, в, эм, скажем, часиков в пять жду вас у себя в кабинете. Пропуск будет заказан. Вопросы?» «Могу я, чтобы не ездить к себе за город, пока пожить у Савелия?» — Ворнов вздохнул. «Зайдите к начальнику Деза и возьмите ключ. Я сейчас отзвоню ему». «Спасибо», — бесцветно отозвался капитан и положил трубку. Он вышел из будки, молча огляделся по сторонам и медленно побрел в сторону жилищной конторы — Приехав в Москву, он не только успел поговорить с соседями Савелия, но и обзвонил бывших однополчан. Может, они что знают о нем? Однако они ничего не слышали о Савелии, но обещали сразу же сообщить Воронову, если появится какая-либо информация. Когда капитан вошел к начальнику Деза, тот без лишних слов протянул ему ключи и снова уткнулся в бумаге. Выйдя на улицу, капитан решил зайти в ближайший продуктовый магазин, Уйдя полностью в свои мысли, он встал в очередь и бессмысленно уставился на рекламу, висящую на стене. Она гласила, что в Москве проходит чемпионат России по кикбоксингу. Воронов так долго смотрел на рекламу, что поневоле заставил обратить на нее внимание тех, кто стоял за его спиной. Это были двое шикарно упакованных мужчин, которые о чем-то разговаривали. Один из них, перехватив странный взгляд в Воронова, заглянул на рекламу и, улыбнувшись, подтолкнул своего приятеля. «А вы, Геннадий Константинович, пойдете на юбилей?» «Какой юбилей?» — не понял тот. «Клуба «Виктория». «А что там интересного?» «Как?» — удивился первый. «Там же будет проводиться закрытый чемпионат России по восточным единоборствам». Встретятся самые лучшие пары. Воронов прислушался к разговору. «Жаль, что нет сейчас Савелия. Вот кому нужно было бы оказаться на этом чемпионате». «Там можно такие башли выиграть», — продолжал восхищаться тот, что заинтересовался рекламной афишей. «На тотализаторе, что ли?» «Бывал как-то там, рядом с чистыми вроде». «Ну...» «С билетами, правда, трудновато уже, но есть один канальчик». «Как? Достать?» «А сколько этот канальчик запросит?» — хмыкнул Геннадий Константинович. «Канальчик-то прямой», — чуть обиженно отозвался его приятель. «Через Лешу шкафы». «Вот как? Это уже интересно. Мне как раз необходимо выйти на него». «Никаких проблем, если есть гряны». Первое – взнос клуба, второе – благотворительный взнос, третье – стоимость билета и участие в тотализаторе. «А это обязательно? Вы имеете в виду участие? Обязательно!» В этот момент Воронов подошел к продавцу, и продолжение разговора ему так и не довелось услышать. «А именно оно и было так нужно ему!» Говорили о новеньком, который появился недавно у лёши шкафа, и которого охраняют как зеницу ока. Речь шла, как вы уже, вероятно, догадались, о Савелии Гваркове. Перекурсив на скорую руку, Воронов тщательно смотрел все укромные уголки однокомнатной квартиры Савелия, но ничего, что могло бы оказать помощь в поисках хозяина, не нашел. Желая скоротать время до встречи с Богомоловым, Он решил поваляться на тахте, чтобы не мять покрывало, откинул постель в сторону и хотел уже прилечь, но тут заметил в изголовье аккуратно сложные документы. Паспорт, военный билет, водительские права. Эта находка совсем выбила его из колеи. Савелий всегда брал документы с собой, за исключением особых случаев, как, например, в Афганистане, в разведку на заданиях. Если до этой находки капитан мог еще как-то оправдать и отсутствие Савелия, и его внезапное исчезновение, и долгое молчание, то сейчас в голову лезли самые неприятные мысли. Взглянув на часы, Воронов чертыхнулся про себя и быстро вскочил с тахты. Он едва-едва успевал на встречу с генералом Богомолова. Как и обещал генерал, пропуск был заказан. Более того, Воронова ожидал порученица Богомолова, который и проводил его до самого кабинета. Предложив капитану присесть, он вошел в кабинет и буквально сразу же вышел. «Проходите, товарищ Воронов, генерал вас ждет», — дружелюбно проговорил он, и когда воронов вошел, прикрыл за ним дверь. «Приветствую вас, капитан», — радушно проговорил Богомолов, вставая из-за стола и выходя к нему навстречу. Как доехали, как здоровье, успели ли отдохнуть, — засыпал он вопросами. «Спасибо, все в порядке», — коротко ответил Воронов, и только тут заметил знакомое лицо. «Здравствуйте, Порфирий Сергеевич!» Он сделал шаг, обрадовавшись этой встрече, но тут же смущенно взглянул на Богомолова. «Разрешить?» «Все в порядке, капитан», — подмигнул тот. «Валяйте!» Капитан подошел к Говорову, и они крепко по-мужски обнялись. «Какими судьбами, товарищ генерал?» — удивился Воронов. «Бывший капитан, бывший!» — усмехнулся Порфирий Сергеевич. «По той же причине, что и ты». «Савелий?» — догадался Воронов. «Точно так», — улыбнулся Говоров, но почти сразу же выражение его лица стало серьезным и озабоченным — «Мы пригласили тебя, капитан, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», — с усмешкой добавил Воронов. «Дело обстоит гораздо серьезнее, чем можно было предположить». Старый генерал не принял иронического тона Воронова и после небольшой паузы, словно предоставляя ему возможность осознать сказанное, продолжил свою мысль и рассказал все, что им было известно, расска и его делах. Когда он закончил свой рассказ, неожиданно прозвенел телефонный звонок. Богомолов раздраженно схватился за селектор. Я же просил никого со мной не соединять. константин иванович это звонят из американского посольства отозвался порученец. Богомолов переглянулся с явно удивленным говоровым. «На ловца и зверь бежит», — хмыкнул тот и повернулся к Ворнову. «Нисколько не удивлюсь, если мы сейчас услышим нашего общего знакомого». «Думаете, это как-то связано с Майклом Джеймсом?» — нахмурился капитан. «Во всяком случае, моя интуиция подсказывает именно это». «Хорошо, соединять бросил селектор Богомолов и взял трубку, нажав клавишу громкой связи. «Господин генерал!» — с довольно сильным акцентом произнес голос, который все сразу узнали. «Надеюсь, что вы могли узнавать меня?» Богомолов сразу понял, что Майкл Джеймс не хочет называться вслух, и потому решил подыграть ему. «Разумеется, я вас помню. Надеюсь, наша просьба не была для вас слишком обременительной». «Без каких-либо проблем, господин генерал!» Мы сумели подготовить для вас справку о тех бывших афганцах, что, по нашим сведениям, находятся в плену. Спасибо вам большое. Может, я для вас смогу чем-то быть полезным. Без всякой сомневательности, — воскликнул Майкл, — мне с вами необходима встреча о происшествии на таможне с нашим соотечественником. Мне понятно, о ком идет речь. Богомолов обрадовался, что так просто нашлась причина для встречи. «Когда вам было бы удобно встретиться?» «Когда вы скажете?» В голосе Майкла послышались радостные нотки. «Если я не нарушу ваши планы, было бы хорошо встретиться прямо сейчас. Заодно покажем Москву». Богомолов дал понять Майклу, что он будет не один. «Звучит очень хорошо. Где? Когда?» Через полчаса у Большого театра, переглянувшись с Говорова, предложил Богомолов. «Отлично, еду», — сказал Майкл и дал отбой. Богомолов долго смотрел на трубку, словно пытаясь что-то понять, потом положил ее и повернулся к своим собеседникам. «Ну и интуиция у вас, товарищ генерал», — он покачал головой. Если быть откровенным, то о Майкле Джеймсе я брякнул с бухты барахт, признался Говоров, и все рассмеялись. С бухты барахта или нет, но приезд Майкла Джеймса в Москву, как нельзя, кстати, заметил Богомов. Вы думаете, он имеет какие-то сведения о Савелье? спросил Воронов. «Не знаю, как о Савелии, но уверен, что речь пойдет о бывшем генерале госбезопасности Расказове», — задумчиво проговорил Говоров. «Снова интуиция или сбухты барахты?» — ехидно бросил Богомолов. «Нет, на этот раз интуиция», — даже не улыбнувшись, ответил старый генерал. «Как я понимаю, на встречу с Майклом Джеймсом...» «Майором Федерального бюро расследования мы идем втроем», — полувопросительно добавил он. «Правильно», — кивнул Богомолов. «И времени у нас остается только на то, чтобы выйти из кабинета». «Так что же мы сидим?» — Говоров легко поднялся с кресла. «Пошли?» — он сейчас напоминал охотничьего пса, взявшего след. «Миша, машину к подъезду!» «Без водителя, сам буду за рулем», — сказал в селектор богомов «Какую «Волгу», Константин Иванович?» «Серую. Будет исполнена, товарищ генерал». Когда они вышли из подъезда, «Волга» стояла уже перед ними, а рядом водитель лет сорока довольно внушительных размеров. Он вопросительно взглянул на Богомолова и протянул ключи от машины. «На сегодня ты, Володя, свободен. Завтра, как обычно». «Понял», — кивнул тот и без лишних слов удалился. До Большого театра они ехали в полном молчании, но каждый думал о человеке, который ожидал их, о Майкле Джеймсе. Воронов узнал его сразу, несмотря на то, что Майкл был одет довольно необычно для майора ФБР, Джинсовый костюм, очень хорошо сидевший на нем, ботинки на высоких каблуках. Он напоминал рекламного ковбоя с широкой улыбкой, обнажающей белоснежные зубы. Не выходя из машины, Воронов махнул рукой, и Майкл тут же подошел. Он едва захлопнул за собой дверцу, как Богомолов сорвал машину с места, внимательно поглядывая в зеркало заднего вида. — от чего такая осторожность? — удивленно спросил Майкл. «Предосторожность», — поправил Богомолов, — «исхожу из нашего с вами разговора по телефону». «Думаю, что это излишне», — улыбнулся тот. «Мне не хотелось только называть свое настоящее имя. Сейчас я полковник Джефферсон. Так, за всякий случай». «На всякий случай», — снова поправил Богомолов. «Ох уж этот мой русский!» — смутился Майкл. «По сравнению с тем, как вы говорили при нашей последней встрече, вы сделали большие успехи», — заверил Богомолов. «Вы хотите льстить мне?» Майкл, однако, был очень доволен похвалой. «Как я понимаю, ваш соотечественник, задержанный с наркотиками, только повод для нашей встречи, не так ли?» Нетерпеливо вмешался в разговор Говоров. «Разве можно, что скрыть от вас?» — улыбнулся Майкл. «Но сначала хочу говорить, что много рад видеть вас и капитана живым и здоровьем». «Живыми и здоровыми», — машинально поправил Богомолов. «Мы тоже рады видеть вас в нашей стране». «А где же Рекс?» — продолжая улыбаться, поинтересовался Майкл. «Наш приятель пропал», — вздохнул Богомолов. «Пропал?» — нахмурился Майкл, не понимая значения этого слова. «Умер?» «Нет, исчез. Не дает о себе вестей, и мы не знаем, что с ним и где он», — пояснил Говоров. «Странно. Мне он казался весьма собранным и точным солдатом», — задумчиво проговорил Майкл. «А если не может или не имеет возможность предупреждать?» «Мы были бы этому очень рады», — искренне воскликнул Воронов. «Майкл, скажите, а для чего вы искали встречи с нами?» Не выдержал, наконец, Богомолов. «Вам говорит что-нибудь фамилия Рассказов?» — неожиданно спросил Майкл. «И да, и нет». «Смотря о ком идет речь?» — осторожно ответил Богомолов и покосился на Говорова. «Речь идет о том генерале, который занимал много годов назад ваш офис», — хитро улыбнулся Майкл. «Неужели вы на него вышли?» — не скрывая своего удивления, воскликнул Говоров. «Да, он совсем неожиданно попал в поле нашего «видения», — И я совсем уверен, что без него не обошлось и в вашей с Рексом судьбе. Он бросил взгляд на Ворнова. — Не понял, — нахмурился капитан. — Есть большая уверенность, что именно он руководил той базой в Казахстане, где вы меня спасли. — Как странно переплетаются порой жизненные пути, — задумчиво сказал Говоров. «Думаю, Константин Иванович, нам нужно где-то поговорить». «Вполне с вами согласен, мы уже едем в одно место». Богомолов остановил машину у того самого дома, где он совсем недавно встречался с Говоровым. Когда они расселись вокруг журнального столика, на котором стояла бутылка коньяка, бутерброда и бутылка пепси, они обменялись информацией. Конечно, более ценные сведения сообщил им Майкл Джеймс, но и он узнал о рассказе много любопытного. «В данном случае интересы двух великих держав, давно соперничающих друг с другом, совпали. Майкла интересовал рассказов как источник появления наркотиков в Америке, а Богомолова он интересовал как источник опасности для России». И, наконец, Воронова и Говорова, этот спрут, как обозвал его старый генерал, заинтересовал тем, что он представлял серьезную угрозу для Савелия Говоркова. Каждый из них понимал, что Рассказов не успокоится до тех пор, пока не уберет Савелия. Из всего услышанного Воронов понял одно. Нужно во что бы то ни стало опередить людей Рассказова и найти Савелия, прежде чем они найдут его. После недолгих колебаний генерал Богомолов принял предложение Майкла Джеймса о совместной работе, но поставил одно условие. «Господин Джеймс, думаю, вы понимаете, чем я рискую, принимая ваше предложение «Ну, зачем так официально, Константин?» — обиженно произнес он. «Я ничего не знаю о том, что вы встречались с Майклом Джеймсом для определения какой-то совместной работы». Я знаю только о том, что полковник Джефферсон обратился за помощью к генералу Богомолову о деле, связанном с американским гражданином, арестованным финскими таможенниками. Не так ли? Он хитро посмотрел на Богомолова. И генерал Богомолов был настолько гостеприимным хозяином, что угостил полковника Джефферсона рюмкой коньяка. В тон ему проговорил генерал и улыбнулся. «Вот именно. Только не понимая, почему только рюмкой. А если я хочу еще по чуть-чуть...» Все дружно рассмеялись, а Майкл сам разлил коньяк и сказал. «Мне много приятно, что я встретил на моей дороге вас. И, конечно, я понимаю, что вам придется перешагивать, если за господином Рассказовым стоит большая сила уничтожить...» Он наморщил лоб, пытаясь правильно договорить трудное для него слова – Вовшая? «Уничтожившая» — не удержался Богомолов. «Точно так. Уничтожившая все его следы в документах. Скажу больше, я тоже ощущаю его силы, которые могут стоить мне жизни. И потому наши интересы совпадают даже в этом. О связи мы договорились, это очень надежный источник, и можете доверять ему, как мне». «В самых срочных случаях можно использовать и телефон, но...» Добавил он, заметив протестующий взгляд Богомолова. «Ничего говорить важного нельзя, только назвать свое имя». «Имя? Совсем лишнее», — заметил долго молчавший Говоров. «Если нужна срочная встреча, то нужно сказать любую фразу, в которой должно прозвучать какое-нибудь кодовое слово». «Очень хорошая мысль», — согласился Майкл. «Какое слово?» «Рекс» неожиданно вырвалась у Воронова. Все одновременно повернулись к нему. Некоторое время стояла странная тишина, словно капитан произнес что-то запретное. «А мне нравится», — прервал молчание генерал Богомолов. «Пусть и вся наша операция, связанная с бывшим генералом Рассказовым, «Называется Рекс». «Нет возражений?» «Никаких!» — воскликнул Майкл. «За Рекса!» Он поднял рюмку и в тишине красиво и звонко прозвенел хрусталь.